Глава 18. Может, все же стоило пойти к пекарю? Именно об этом я думала, когда уже стучала в темную лакированную дверь дома Волдера Митчела. Мажор-дом по своему обыкновению не заставил себя ждать, отрезая ходы для отступления, приглашением пройти внутрь. «И вам доброго дня, Остин», — вежливо произнесла я, заметно нервничая. Нет, все же к пекарю идти было нельзя. Он бы меня убедил продать рецепт ему, и я бы лишилась возможности выручить за него крупную сумму и выдал себя. А если бы отказалась продать на его условиях? Ух, кто знает, может, ночью нагренула бы в наш дом коалиция голодных до наживы пекарей-кондитеров. Сэм мужик хороший, но жук тот еще. Митчелл же, как говорится, кривой, косой, но свой. Иными словами, долг-долгом, но от инквизиции он нас спас и лекаря, когда я валялась в отключке, пригласил. Слуга проводил меня до двери в кабинет Волдера Митчелла и постучал. На моей памяти впервые происходило так, что мне не приходилось ожидать в зале приемной, когда меня пригласят. Ярослава? Брови Волдера приподнялись в удивлении. Я думал, что после того, как пришла в себя, ты отлежишься. Смотрю, тот факт, что я в принципе встала на ноги, не стал для вас удивлением. Весело отозвалась я. Кажется, с цветочком и даже его шпионажем в доме я окончательно смирилась. Особенно после того, как грузный бундюган рассказывал Нетте, каких жучков трогать нельзя. «Остин?» — не дожидаясь ответа, обратилась я к мужчине. «Могу я вас попросить заварить чай?» Подгоняемая азартом от предстоящей дегустации, я на мгновение почувствовала себя хозяйкой положения и в тот же миг щелкнула себя по носу. «Я все же в гостях?» Бросила виноватый взгляд на Волдера. Но тот лишь кивнул, подтверждая мою просьбу, и вдруг произнес «Может, лучше кофе?» «Да!» — радостно согласилась я. Настолько порадовалась тому, что кофе тут все же есть, что выдала это слишком резко и спешно. Подметила, как Волдер сдержал усмешку, вновь кивая слуге. «Что тебя привело?» — поинтересовался Митчелл, когда дверь за Остином закрылась. Он отложил в сторону папку с бумагами, откинулся на спинку кресла и потер указательным пальцем переносицу, едва заметно поморщившись. Видимо, деньки у мафиози местного разлива выдались непростые. Такого амкулатурного хаоса на его письменном столе я еще ни разу не видела. «Сколько я должна за лекаря?» Решила начать с главного, с финансов. «Должна за лекаря?» нахмурился Волдер. «Лекарь, моя болезнь». «Сопутствующие траты?» — нетерпеливо перечислила я. «Ничего», — сухо ответил лорд Митчелл, считая мелкой услугой. «Впишите, пожалуйста, в общий долг», — не согласилась я. И тихо, скорее для самой себя, задумчиво отметила. золотом больше, золотом меньше». «Я, как и Келда, терпеть не могу быть кому-то должной. Если лорд Митчелл решил взять деньги даже за краску, дорогостоящие услуги лекаря тоже встанут мне в копеечку». И да, спасибо, опомнилась я. Может, после трех спасибо уже пора снова перейти на ты? С усмешкой уточнил лорд Митчел. Трех? В тон то переспросила. Только двух? Первое за помощь с инквизицией, второе за лекаря. Значит, после трех все же будет достаточно, подловил Митчел. Я зафиксировал. Фыркнула. Пусть фиксирует все, что его душеньке угодно. Я уселась напротив любовно ставя корзину на колени. Меня едва заметно потряхивало от нетерпения, потому, когда Остин вошел в кабинет с подносом, я вновь вскочила на ноги. От нервов, а не от того, что в нос ударил приятный густой аромат кофейных зерен. «Я сам», — кивнул Волдер, когда Остин выставил поднос на стол. Мы вновь остались вдвоем. Я запустила руки в корзину и аккуратно, Стараясь не повредить хрупкую конструкцию безе, вытащила покрытую уже привычным клошем тарелку. Торжественно водрузила ее на стол. То ли лорд Митчелл поймал мою волну, то ли опасался задавать лишние вопросы, но он снял чашки с подноса, одну поставил передо мной, вторую на противоположную часть стола. Как только он справился, я триумфально избавилась от клоша. Все это происходило в полной тишине, потому что шепот Волдера прозвучал на набатом «Это белые облака?» «Об этом я и хотела вас спросить», — со вздохом ответила я, вновь опускаясь в кресло. Подняла она Митчелла осторожный взгляд. Он неверяще разглядывал десерт. Я сильно нервничала. «Что, если белые облака — это вовсе не безе. Получится ли тогда пристроить рецепт за круглую сумму? если нет, то на что тогда сделать ставку?» По заработку? М -м -м". Выдал Волдер, но ну, очень глубокомысленное. Длинными пальцами схватился за одну безешку, поднося десерт к самым глазам. Не бойтесь, не отравлено, отшутилась я. Нервоз дошел до пика. В Тот момент, когда мужчина поднес пирожное к губам, сердце билось со скоростью читки Эминема. Но едва слышимый характерный для десерта хруст заставил меня замереть в ожидании вердикта. «Ну что, Ярослава, поздравляю. Если это сделала самостоятельно, ты разгадала самую главную тайну Папье и его рецепт», патетично произнес он, облизнув указательный палец. «Вкусно». «Спасибо», — рефлекторно ответила я. «Что ты планируешь с этим делать?» Митчелл взял одну из чашек и пригубил пороющий напиток. Я до конца не была уверена в своем плане и серьезно сомневалась, стоит ли посвящать в детали лорда Митчелла. С одной стороны, он мог бы что-то подсказать, чай не первый день и даже неделю в этом мире живет. С другой, мне сложно было ему довериться. «Пока думаю», — ушла от ответа, потянувшись к оставшейся кружке. «О, кстати!» Перед тем, как пригубить кофе, достал из корзинки кошель и выложила на стол три золотые монеты. Это в счет этой недели, и часть за лекаря. «Гляжу, ваши дела постепенно идут в гору. Делано равнодушно, хотя я четко услышала нотку неудовольствия произнес лорд Митчелл, и спустя пару секунд добавил. «Повторюсь, за лекаря-то мне ничего не должна». Считай, рассчиталась белыми облаками. «Белыми облаками я рассчиталась с вами за кофе», — благоговейным шепотом выдала я. В своем мире я не особо часто пила кофе, предпочитала чай, но ностальгия заставила меня чуть ли не глаза закатить от блаженства. Напиток терпкой волной спустился по пищеводу, даря необъяснимое спокойствие. Кажется, мы договорились, что после третьего спасибо мы вновь переходим на «ты». Митчелл отправил еще одну порцию безе в рот. Взгляд при этом был настолько хитрый, что я смутилась. «Точно. Мое спасибо, сказанное автоматом на похвалу Безе. Можно, конечно, продолжить играть в эту игру, но смысл окончательно размазался по палитре». «По рукам», — ответила я, все же решившись поднять взгляд. «Яра, у меня есть одна просьба», — начал он. «Я тебя очень прошу не злиться и не рубить с плеча». Я напряглась. «Я ни в коем разе не требую тебя принимать решение здесь и сейчас», «Ну, обдумай мое предложение», — витиевато продолжил Волдер. Крепче сцепила зубы. Мозг подкидывал самые разные варианты. И, признаться честно, мои размышления были, ну, очень далеки от сказанного. Мои люди нашли несколько вариантов домов. С канализацией, обставленной сносной мебелью и с неплохим отоплением. Я прошу тебя хотя бы посмотреть на них и оценить. Я не пытаюсь давить, просто хочу показать, между чем и чем ты выбираешь. Волдер Митчелл. Ярослава ушла еще засветло, потому решительно отказалась от компании одного из помощников Волдера. Сослалась на важные дела. Сам из кабинета он отлучиться не мог, графу предстояло пара встреч и проверка финансовых отчетов. Вот только сконцентрироваться на бумагах никак не удавалось. Мужчина встал со своего рабочего места и подошел к окну. Он понимал, что всякий раз приход Яры сбивал с толку, напрочь прогонял рабочий настрой. И в то же время лорд не сдержал улыбки от осознания, что сегодня они умудрились даже не рассобачиться. Волдер и сам не понимал необъяснимой тяги к Ярославе. Ему доставляло удовольствие читать отчеты «Цветочка» и общаться с девушкой тет Т тет Лорд Митчелл совершенно точно понимал, что у нее есть некая тайна, которую художница — трепетно оберегает. У графа были определенные подозрения на сей счет, но он намеренно затягивал решение загадки. Ненадолго отвлекшись, граф все же заставил себя вернуться к работе. Еще через пару часов к нему вошел Остин со сложенным в четверо листом. «Важное донесение», — с непрошибаемым спокойствием произнес он, передавая письмо Волдуру лично в руки. Спешно пробежавшись взглядом по листку, лорд Митчелл выргулся. Глава гильдии художников, Инквизиция, а теперь еще и банда Сивы-Ястреба? Эта женщина умудряется найти проблемы везде. Мне сообщили, что Цветочек уладил конфликт, проговорил мажор-дом. Передал Сиве приветствие от вашего лица. Волдер кивнул и сухо скомандовал. Пусть хряк сходит к ним в гости. Цветочек — это, конечно, хорошо, но с ястребами связываться, когда на кону так много, себе дороже. Дипломатия хряка не только пригасит конфликт, но и проблему проблемную корню. Когда Мажордом покинул кабинет, чтобы передать приказ, лорд Митчелл задумался. С главой гильдии художников все понятно. Волдер бы сильно удивился, если бы этот прохиндей Рутан не попытался бы продавить Яру. С Инквизицией... Допустимо. Но Сиви-то что от простой художницы потребовалось? Отчего-то Митчелл сильно сомневался, что тот просто захотел подешевле расписать стены в своей усадьбе. Ответ пришел внезапно и тогда, когда его точно не ждали. Ближе к ночи. «Мне надо к лорду Митчеллу», — послышалось резко за дверью. «Молодой человек, уже слишком поздно», — Остин, кажется, попытался задержать визитера. В ответ раздался грохот. Волдор успел устало выдохнуть и прикрыть глаза. Даже подумать о том, что держать двух помощников для решения подобных проблем под крышей совсем невыгодно, раз в его кабинет с такой легкостью проникает какой-то пятнадцатилетний мальчишка. И где жило с хряком до сих пор носит? Неужели решили в знак примирения распить по с бандой ястребов? Доброй ночи. Холодно поздоровался Волдер. На пороге его кабинета стоял один из подопечных Яры. Склокоченный, нервный, явно испуганный чем-то мальчишка, который изо всех сил пытался храбриться. Если бы случилось что-то важное, ему бы уже донесли. Или цветочек опять решил затянуть с доносом. Лорд Митчелл подался вперед. Что-то произошло дома? Его голос прозвучал сухо и строго. Самое то, чтобы отрезвить наглеца — посмевшего ворваться к нему без приглашения. «Дома?» Парень застыл на секунду. «Нет, дома все хорошо, но...» Уверенность, с которой этот щенок посмел ввалиться в его кабинет, растворилась в воздухе. Спина изогнулась коромыслом, взгляд уткнулся в пол. «Мне нужна ваша помощь», — едва слышно произнес парень, сжимая кулаки. Митчелл прокрутил в воспоминаниях отчеты цветочка. «Эван!» «Точно его зовут Эван. «Помощь?» — не сдержал у смешки лорд Митчелл, наклонив голову и окинув визитера холодным взглядом. Граф слишком хорошо знал эту дикую породу несмышленых волчат, которым слишком рано пришлось взять на себя ответственность за чужую жизнь. Сам когда-то таким был. Если он сейчас даст слабину и предложит Эвену сесть да все рассказать, принек, свесит ножки и посчитает, что ему все должны. Лорд Митчелл может и не против помочь, но делать это необходимо стратегически верно. «Из чего вдруг мне тебе помогать?» — обозначил границы хозяин дома, медленно постукивая пальцами по лакированной столешнице. Он бы солгал, если бы сказал, что ему неинтересно, чем это может закончиться. «Я... я знаю, что вы были в банде», — выпалил Эван, чуть подавшись вперед и опять опустив взгляд. «И что?» — приподнял одну бровь лорд митчел «И вы сможете мне помочь?» — выдохнул парень, наконец собравшись силами и встретившись с графом взглядом. «То есть, по твоему мнению, я должен тебе помочь, потому что могу?» — хрипло рассмеялся Волдер. «Ух, если бы все работало именно так, когда у самого лорда митчела жизнь пошла по наклонной». Парень вновь сник, поджал губы. «Садись и рассказывай по порядку» строго произнес лорд Митчелл. И в тот же момент задумался, почему вообще дает хамоватому подростку шанс, из-за того, что Эван так сильно напоминает его самого в прошлом, или из-за Ярославы. Зато теперь становилось понятно, из-за кого банда сивы нагрянула в дом. «Я хочу попросить, чтобы вы взяли под протекцию двух людей вместо меня». Кажется, я сказал «с самого начала». Парень тяжело вздохнул, подошел ближе и плюхнулся в кресло для гостей. До лорда Митчелла тут же донесся запах дешевого вонючего табака, он поморщился. Эван не обратил на это внимания, сгорбился, сцепил руки в замок и тихо заговорил: Я ристала плохо. У меня на глазах. Я испугался, не знал, что делать. Мы все испугались. Жизнь только начала налаживаться, и тут это. Я. У меня были кое-какие деньги, я отдал их одной травнице. Она не ведьма, просто знает и... Она сказала, что Яра не доживет и до утра. Парень сжал кулаки и под пристальным взглядом Волдера продолжил рассказ. Нам были нужны деньги, и... И ты обратился к ястребам, хмыкнул граф, начиная понимать, что к чему. Эвен кивнул. У нас был уговор. Один бой которые я проигрываю. За него получаю сносные деньги и ухожу. Но твой соперник упал от первого же удара, протянул Волдер, наблюдая за тем, как вытягивается от удивления лицо сидящего напротив паренька. Что? Это распространенная схема, мальчишка. И сколько ты теперь должен банде? Эвен скрипнул зубами. Сто золотых. Волдер только хмыкнул. Знакомая долговая яма. Тебя закидывают в нее после нарушения договора, а потом якобы прощают, предлагая отработать только часть долга. Так в банду попадают ребятки, которым не особо-то и улыбался подобный путь. Отработка простая. Грабеж, жульничество или даже убийство. Кто во что гораст. «И как же ты узнал, что тебя подставили?» — поинтересовался лорд Митчелл. «Чаще всего новоявленные ястребы узнают об этом спустя год-два, когда успевают заматереть, не реже вообще остаются в неведении. Новеньких посвящать глупо и бессмысленно. Эвен пробормотал что-то невнятное. «Что-что?» — насмешливо переспросил граф. «Мне помогли», — наконец выдавил он из себя. «Одна девушка». Он заговорил настолько быстро, что Волдуру пришлось напрячься, чтобы не потерять нить разговора. Выходило так, что в банде была какая-то девчонка-карманница, которая пожалела новенького. Она советовала Эвену бежать из города как можно скорее и не связываться с ястребами. Но просить он пришел не за себя, а за нее. Сива, не будь дурак, после столкновения с цветочком решил зайти с другой стороны и надавить на Эвена через карманницу и ее малолетнюю сестру. Митчелл подозревал, что обеим пришлось не сладко, ястребы не отличаются человека любим. Видимо, лорд Митчелл по мнению Эвана, отличался, потому парень и решил прийти за помощью к нему. Графу так и хотелось подшутить над пареньком и теми чувствами, что толкнули его на это, но Волдер сдержался. Вы понимаете, ей же и за меня достается. Под конец сдавленно произнес парень, сжимая кулаки с такой силой, что костяшки побелели. Ты хочешь, чтобы я защитил их от банды Сивы ястреба. — уточнил лорд Митчелл. Его удивило то, что Эван не стал просить за себя. Как он собирался выкручиваться? — Да. — И как будешь это отрабатывать? — Отрабатывать? — Парень нахмурился. — Именно. Тебе должно быть хорошо известно, что в этом мире ничего не дается просто так. — А Яра как отрабатывает? — с явным намеком и неприкрытым вызовом выдохнул Эван, вновь посмотрев мужчине в глаза. «Еще раз услышу подобное подозрение в сторону твоей тетки, высеку», — совершенно спокойным голосом произнес лорд Митчелл. «Я... я умею драться. Могу выигрывать для вас бои», — тут же перевел тему парень, явно смутившись. «Не интересует. Мое преступное прошлое осталось далеко позади, чего и тебе советую». «Тогда...» «Как?» — растерянно выдавил Эван. «А что ты умеешь?» Может быть, у тебя каллиграфический почерк, или ты способен в уме складывать большие числа? Волдер мысленно отметил, что парень заглотил воспитательную наживку. Нет. Или вырезать маленькие деревянные статуэтки? Нет. Может, у тебя есть талант к покраске стен и заборов? Я, я могу вам помогать в любой мелочи. Эванс вскочил на ноги. Пакет отнести, документы, еще что и готовить я умею, и полы мыть. «Я научусь всему, в чем могу быть полезным. Я быстро схватываю». А навыкам не густо», — лорд Митчелл притворно тяжело вздохнул. «Но мне нравится, что ты готов учиться. Поступишь в услужение к моим помощникам, будешь выполнять те задания, что они тебе дадут». «Я согласен. Я готов хоть сейчас». «Хоть сейчас не надо», — ответил Митчелл. «Ты ведь понимаешь, что твоей подружке и ее сестре придется переехать к вам. Я не могу...» контролировать трущобы. «А на не начал было Эван, но осекся. «Переехать?» «Да. Настоятельно рекомендую поговорить с твоей тёткой до завтрашнего полудня». Митчелл подозревал, что отказать Ярослава не сможет, и в то же время с удовольствием подумал о том, что еще два лишних рта могут подтолкнуть художницу к переезду. Может, она и имеет деловую жилку, явно умея зарабатывать. Но выплачивать чужие долги и содержать целую араву, Не дура же она, чтобы все это тянуть. «И подобрать верные слова», — продолжил Митчелл. «Я... да, я попробую», — неуверенно произнес Эван. «Спасибо большое. Я все отработаю». Завтра к восьми утра. И не забудь извиниться перед Остином за то, что так бесцеремонно потревожил его вечерний покой. Напоследок бросил Волдер Митчелл. С табаком тоже завязывай, не терплю его запах от своих подчиненных».